Глава 24. Владивосток. Требуется белье постельное насильное как то. Рубахи, просто простыни, полотенца, льняные носки для раненых наших воинов на Дальнем Востоке. Еще нужно не забывать собирать и для самих сестер милосердие полотно для рубашек. Им нужно шить рубашки на средний высокий женский рост. Для раненых, а также для строевых солдат теперь ни полушубков, ни валенков уже не нужно, здесь тепло. А дальше действовать придется солдатам на 30 градусах широты. Нужны рубашки, оночи, порты, холщовые простыни, табак, гармоники, самовары, чай, сахар, пряники, московская сушка. Война. Отзыв Витте об исходе войны. Петербургскому корреспонденту Берлинар Тагеблад, бывший министр финансов, нынешний председатель комитета министров Витте, сказал следующее. «Все, что я могу сказать вам, это то, что мы, в конце концов, победим японцев». Нам, возможно, придется пережить несколько тяжелых дней, но Куропаткин – стратег, не имеющий себе равного в Европе. Война и Европа Из Парижа телеграфируют. Нашлись сенаторы, депутаты и даже министры, считающие возможным уже теперь поднять вопрос о прекращении русско-японской войны посредничеством. Поэтому французскому министру иностранных дел пришлось объяснить на последнем заседании Совета министров немыслимость для Франции в данный момент выступать с подобным предложением в Петербурге, и даже опасность такого шага. Мне начинает казаться, что львиную долю усилий во время своего Харбинского сидения адмирал посвятил всяким гадостям, которые мне начнут чинить сразу по приезде. Потому что иных гипотез у меня не было. То... «Жандармы?» — спросил я, уже натягивая перчатки. «Полиция?» — ответил бледный Троер. «Плохо. Гораздо хуже. С жандармами у нас уже было взаимопонимание». А вот физиономия полицмейстера Авареску сразу вызвала мне желание проверить анатомическую совместимость его носа с тяжелым предметом. Вежлив, но как из-под палки. Улыбка через зубы, фразы с канцелярским холодком. «Агнес, прогулка откладывается», — сообщил я жене. «Впрочем, тебя может сопровождать Валериан Дмитрич. «Нет, я, пожалуй, останусь в номере», — ответила она. «Не так уж и хотела. Подожду тебя здесь». Центр Харбины невелик, дорога до полицейского управления заняла чуть больше четверти часа. Здание из желтого кирпича, с медными ручками, скучающим городовым на входе. Все шло по схеме прием пониженной степени важности. Секретарь молниеносно доложил, вернулся с извинениями. Его высокоблагородие просит прощения, но сейчас крайне занят. Могу предложить чай или послать человека в трактир, если желаете чего-то еще. Да уж, хамство начинается с порога. Он бы еще достал из ящика стола надкусный пирожок и предложил угоститься. Я даже садиться не стал, так и стоял среди приемной, молча глядя в окно. Зима вновь забрала полномочия у весны, и в городе поднялась метель. Очевидно, коллежский советник Авареску решил сильно палку не перегибать. Минут через пять дверь приоткрылась. Его сиятельство приглашается. Я вошел вореску встал за столом как король всех румын и бессарабов король первый ваше сиятельство честь право увидеть вас что случилось неужели какие то неприятности играет мастерский голос бархат улыбка от зубного протезиста и кабинет богатый с мебелью красного дерева запахом дорогой кожи и элитного трубочного табака Такой в петербурге незазорно иметь в том числе и тем кто чином повыше провинциального полицмейстера — Ваши люди задержали моего человека. Буквально несколько часов назад он еще был со мной. Что он успел натворить — загадка. — О, сейчас уточню ваше сельство. Авареску продолжал излучать радушие. — Пока величаю подать. Не подскажете, как зовут его? — Данилов Тит Кузьмич, 69-го года. Мой помощник. Я сделал на слове «мой» особый акцент. Был вызван секретарь, которому румын передал указание срочно выяснить насчет задержанного Данилова. Имитация бурной деятельности во всей красе. Интересно, что же он попросит? Не может этот чиновник отпустить моего человека без условий. У него на двери кабинета написано большими буквами «Не подмажешь, не поедешь». И во лбу горит огненными буквами та же надпись. Думаю, все зависит от данных Алексеевым ценных указаний. Вернулась пауза. Нам подали чай. Неплохой. Поговорили о войне, о китайцах, об упадке нравов, привычный мелкий дипломатический танец. Даже об уровне медицины в Европе завели речь. Я отметил, интерес у него не праздный. Запомним». Наконец секретарь принес записку. Авареску бегло прочитал, хмыкнул, и изобразил сочувствие. «Господин Данилов обвиняется в соучастии в хищении военного имущества на очень крупную сумму. Доказательств более чем достаточно». «Следствие ведет военная прокуратура, мое ведомство лишь оказывало содействие при аресте и обыске». «И?» «Сами понимаете, находясь в Порт-Артуре, Тит Кузьмич не мог украсть военное имущество в Харбине. Он там в каком статусе? Обвиняемый? Свидетель?» «Не могу знать ваше сельство», — довольно сухо ответил полицмейстер. «Как я только что...» «Но поспособствовать можете? Не последний ведь вы здесь человек Роман Аполлоныч?» «Не могу сразу ответить. Нужны материалы дела». Помнится, вы интересовались моей базальской больницей. Лечение одного пациента по высшему классу в любое время. Поверьте, это чрезвычайно щедрое предложение. Не все могут себе позволить такое, только очень богатые люди». «Тут задействованы высокие персоны», — авареску поднял глаза к потолку. «Со своей стороны я сделаю все, что возможно. Сами понимаете, мне надо заинтересовать. Может, три?» «Торг начался». Видимо, дело все же не от адмирала. Просто обыкновенная жадность, завернутая в табачный аромат румынского барокко. Надо нажать. Помилуйте, господин коллежский советник. Речь идет не о моем освобождении, всего лишь моего служащего. а Один пациент. И, ну, пусть будет дорогой проживания сопровождающего за наш счет. Предложение действует только сегодня. Выйдя от полицмейстера, я чувствовал себя загнанным в угол. С жадноватым хапугой мы разобрались. Получив от меня визитку с автографом, дописанной на обороте единичкой с плюсом, полицмейстер удивился. «Это все? А чего вы хотели? Нотариально заверенного договора с печатями? Поверьте, это надежнее. Мое слово много значит». «Так это же подделать можно запросто?» Снова покрутил в руке картонный прямоугольник Авареску. «Лучше не пытаться. Служба безопасности у меня отрабатывает каждый франк». Румын вдруг захохотал. Очень натурально, как и переточный злодей. Посмейся, а я подожду своей очереди. В Базеле тоже полиция есть. Я сразу направился в управление манжурской железной дороги. В кассу идти было бесполезно. Никакие титулы, даже с вензелем не помогут, когда идет война. Все под контролем военных. И ответ был предельно четкий. Выезд на запад только с личного разрешения наместника. Военные перевозки – отличный аргумент для чего угодно, а я не в том положении, чтобы ехать в подвагонных пространствах с зайцем. Жена может не понять. Ситуация становилась по-настоящему опасной. Пока я в Харбине, мои враги в Петербурге могут сплести любую интригу. Алексеев же с безобразовым здесь, на месте, сделают все, чтобы эту интригу усилить и раскрасить. Я не сомневался, что Жигана подставили, но даже вызвав его, я остаюсь в патовом положении. Надо срочно уезжать из Харбина. Вернувшись к себе, я застал Агнас стоящего окна. «Что с жиганом?» — спросила она, стоило мне переступить порог. «Обещали посодействовать. Взятку дал, да?» «Один пациент экстра экстракласса с дорогой. Почти бесплатно. Похоже, у этого полицмейстера есть кто-то. Очень уж подробно расспрашивал». «И правда, почти даром. Что еще?» «По-настоящему плохие новости», — вздохнул я. «Нам перекрыли выезд по железной дороге». Агнес резко обернулась и вцепилась в мою руку. «Нас не выпустят? Женя, что теперь?» Я притянул ее к себе. «Успокойся, найдем выход. Есть Владивосток. Или на юг, через Китай, до Гонконга. Портов хватает. Придумаем. Бррр, в море, зимой. Я бы предпочла поезд». «Ничего, бесконечно плохо не может быть бесконечно долго. Все бы тебе философствовать», — слабо улыбнулась Агнес. Кто-то постучал в дверь. «Вот это точно прислуга». Только они могут скрестись, как котенок, но чтобы слышно было во всем номере. Открыто! крикнул я. Васи сиятельство, вам слочная телеглама, у! Глубоко кланяясь, подал мне подноски тайчонок. Иди! скомандовал я, бросая на серебряный поднос полтинник. Я поспешно вскрыл конверт. Странное послание, только Лихуан мог такое отправить, как его еще за шпионы не приняли с такими насказаниями в тексте. Уважаемому соседу! Печально слышать о затруднениях с дальней дорогой. Дракон с севера бывает порой капризен, его уши не всегда слышат тихие голос издалека. Но капля точит камень. Терпеливый садовник дождется цветения пиона. Помните о мудрости старого бамбука. Ли. Перечитал. Второй раз, третий. Суть ясна. Ли знает о моих проблемах. Он готов попытаться повлиять на царя, дракона север, но это будет не быстро. Капля точит камень, терпеливый садовник. И прямо сейчас он помочь не может. Мудрость старого бамбука, вероятно, намек на то, что нужно затаиться, переждать бурю. Что ж, совет хороший, но не в моем положении. Мне не бамбук растить, мне выбираться. Не успел обдумать, новый стук. Уверенный, чужой, но не враждебный. Мой номер превращается в проходной двор. Для человека, который в Харбине якобы никого не знает, многовато гостей. Вестовой с приглашением. Меня зовут на вечер в офицерское собрание. Знакомое место, как же. Прошлый визит оказался особо памятным. На этот раз повод. Японский авангард из 200 человек нагло разбит русскими войсками близ деревеньки Пхион-Яна. Ура, ура, мы ломим, гнутся шведы. Будут бурно праздновать, к бабке не ходи. В списке приглашенных значились Гилеровский, а также корреспондент французского фигара Жульен Баше. Отлично, я даже потер руки. Хотите войны? Будет вам война. Возьму с собой неприметный бивар. Пора запустить в дело проект по Желтороссии, что сделал Троер. Первый залп с Жиганом был за Алексеевым, но мой ответный удар будет не слабее. Вечером в офицерском собрании было шумно и накурено. Звенели бокалы, гремели тосты за отъезжающих на передовую, велись громкие споры о стратегии Куропаткиной и действиях японцев. Я старался держаться непринужденно, болтал с капитанами полковниками, дал небольшое интервью Гелеровскому. Уже как частное лицо я был более свободен высказывать то мнение, которое считал нужным. Прямо сказал, что к войне страна подошла подготовленной слабо, нужно много чего сделать, чтобы победить. Правда, закончил на высокой ноте. Наш моральный дух крепок, враг будет разгромлен. Разговаривая с дядей Геляем, я поглядывал на месье Баше, который сидел за столиком у окна, оживленный беседуя с каким-то офицером и строча что-то в своем блокноте. Его объемный кожный портфель стоял раскрытым на соседнем стуле. Нужно было дождаться момента. Он представился минут через двадцать. Штабс-капитан отошел к буфету, Владимир Алексеевич тоже оставил меня ради новой жертвы, а Баше направился к группе офицеров у другого конца зал, видимо, услышав что-то интересное. Распахнутая пасть портфеля так и манила меня. Я неспешным шагом подошел к его столику, будто ища кого-то глазами, развернулся спиной. Секундное движение, и папка с проектом Желтороси скользнула в портфель француза. Я отошел, сердце колотилось чуть быстрее обычного. Никто, кажется, ничего не заметил. Я тут же втиснулся в толпу возле буфета, заказал рюмку коньяку. Руки слегка дрожали. — Спокойно, князь, — сказал я себе. — Первый ход сделан, он же главный. Теперь Алексееву будет не до меня. Ну, я так надеялся. И тут двери собрания распахнулись, и в зал быстрым шагом вошел. По мини-черту он появится, адмирал Алексеев собственной персоной. За ним следовал невысокий, толстый суетливый чиновник в форме уездного воинского начальника. В зале мгновенно стало тихо. Все сразу посмотрели на вошедших. Алексеев обвел собрание тяжелым взглядом, задержался на мне и кивнул чиновнику. Тот подошел ко мне, откашлялся и дрожащим голосом произнес: Князь Евгений Александрович Баталов, слушаю вас, ответил я холодно. По распоряжению начальника штаба Манжурской армии. Чиновник замялся, но, поймав испепеляющий взгляд Алексеева, продолжил. «В соответствии с законом о воинской повинности учитывая вашу медицинскую квалификацию, подтвержденную дипломом императорского Московского университета, вы подлежите мобилизации для прохождения службы в медицинской части Манжурской армии. Вот ваше мобилизационное предписание». Он протянул мне официальный бланк с гербовой печатью. В зале стояла гробовая тишина. Офицеры смотрели на эту сцену с нескрываемым изумлением. Мобилизовать князя Баталова, известную фигуру в приказном порядке, как простого лекаря запаса, это было неслыхано. Я взял бумагу, пробежал глазами, потом усмехнулся, глядя прямо на чиновника, а через его плечо на Алексеева. «Представьтесь», — включил я начальственный голос, — «вы на службе или так пиво выпить зашли?» Кто-то недалеко от меня хохотнул. — Извините, ваше сиятельство, — поклонился чиновник, коллежский секретарь Березов. — Наверное, обещали в девятый класс приподнять титулярным советникам. Если выживет, конечно. — Итак, коллежский секретарь, вы хоть понимаете, кому пытаетесь вручить мобилизационное предписания? Березов, бледный и мокрый от пота, растерянно захлопал глазами. — Но диплом врача «Закон» — дрожащим голосом начал объяснять он. — Закон! — мой голос зазвенел от сдерживаемого гнева. Так давайте я объясню вам закон, господин коллежский секретарь. Я князь Баталов, тайный советник. Я демонстративно медленно разорвал предписание на четыре части и бросил обрывки на пол. Мой чин соответствует генерал-лейтенанту или вице-адмиралу флота. Призывать меня на службу можно только одним способом – именным высочайшим указом государя-императора. Ваше предписание не более чем филькина грамота, который место в нужнике. Передайте это вашему начальству». К тому же мне уже исполнилось 40 лет. Что, об этом говорится в законе?» Березов уже не отвечал ничего. Как он в обморок до сих пор не упал, ума не приложу. Жаль его, конечно, вины в происходящем ни капли нет. Вызвали, сказали исполнять. Куда ему деваться было? Алексеев побагровел. «Вы, вы оскорбляете представителя власти!» – прошипел он. «Вы отказываетесь выполнять законный приказ в военное время!» Я сейчас вызову патрули вас арестуют, как уклониста. Офицеры в зале зароптали. Ситуация накалялась до предела. Но мне было бы интересно, как потом Алексеев выпутывался бы из ловушки, в которую сам себе загнал. Я на этих совещаниях по мобилизации кое-что запомнил. Добровольцем я пойти могу, а призвать меня это надо очень сильно постараться. Господа офицеры, вдруг громко произнес кто-то у входа в зал. О, да у нас тут появился кто-то старший по званию. Кто это, интересно? Судя по недовольному лицу Алексеева, нежелательные свидетели. Я повернулся. В дверях стоял высокий пожилой господин с благородной осанкой в генеральском мундире. Знакомые все лица. Граф Иларион Иванович Вранцов дашков бывший министр императорского двора. А ныне наместник Кавказа. И вроде как мой хороший знакомый. Надеюсь, меня он не забыл. «Здравствуйте, господа», — сказал Воронцов, сбрасывая шинель на руки адъютанту. «Продолжайте праздновать, не стесняйтесь». Алексеев шагнул вперед. «Иларион Иванович, добро пожаловать у нас здесь». «Я слышал все», — мягко прервал его граф Воронцов-Дашков. «Очень хорошо, что я вас всех здесь застал. Давайте продолжим. Найдется место, чтобы мы с князем могли побеседовать?» — обратился он к кому-то за моим левым плечом. «Да, конечно, господин генерал», — сказал какой-то полковник. «Прошу за мной». На Алексеева было приятно посмотреть, адмирал был близок к апоплексическому удару. Так сильно его давно не опускали, наверное, прибыл практически посланник императора и сразу потребовал беседы с отставленным предшественником. Комната нашлась. узкая с бумагами, лампой, гординой цвета морской волны. «Господа, я распоряжусь насчет закусок», — предложил полковник. «Не стоит беспокоиться», — сказал Воронцов-Дашков. «Мы ненадолго, а потом присоединимся к празднику по поводу победы нашего оружия». Я сел поближе к столу, даже руки перед собой положил, как прилежный ученик, показывая, что весь внимание. «Собственно, мой визит некоторым образом перекликается с вашим, хм, спором с господином Алексеевым», продолжил Иларион Иванович, как только дверь закрылась. «Я прибыл в Харбин по поручению государственной императрицы Марии Федоровны как председатель исполнительной комиссии главного управления Российского общества Красного Креста. Наша задача – организация помощи больным и раненым воинам здесь, на Дальнем Востоке». В частности, мы разворачиваем Большой госпиталь Красного Креста при манжурской армии. Он сделал паузу, внимательно глядя на меня. Все мы знаем о вашем опыте и ваших блестящих организаторских способностях в области медицины, князь. Дело новое, сложное, требующее именно таких людей. Штаб армии генерал Куропаткин лично были бы чрезвычайно признательны, если бы вы на время согласились возглавить этот госпиталь. Это не мобилизация, поймите правильно. Это просьба от имени Красного Креста и, смею надеяться, от всего Отечества. Ваше согласие, уверен, сняло бы многие недоразумения. Он выразительно посмотрел в сторону соседнего зала, где продолжали говорить на повышенных тонах, и послужило бы общему делу. Пауза. Мягкая ловушка, элегантная, формально благородная миссия. Фактически узда. Но удобная узда, с возможностью маневра, а главное с рычагом. Теперь я смогу вытянуть жигана. За окнами все так же выл ветер. Снег швырялся в стекло, будто хотел войти в комнату. Карбинский узел затягивался, и я стоял с ножом у горла этого узла. Осталось решить, резать или ждать.